Второй танец. Перед следующим танцем оборотни выглядели напряжённо. Терн, сдвинувшись ближе к белым, подался вперёд корпусом, словно перед стартом забега. Девушки тоже выглядели обеспокоенно. И у о чём-то перешёптывалась карминой. Ниира едва ли не повисла на руке Лукреции. Я, как всегда, была одна, но тоже готовилась. Снова аккуратно наступила на подол платья, натянула переднюю часть, прижав края разреза кожи. Илд что-то сказал жене. Та подумала, кивнула и улыбнулась мужу. Глава белых взмахнул рукой, и зазвучала следующая мелодия. Всё пришло в движение. Мужская часть бросилась к находящимся в меньшинстве девушкам. Словно в видео на скорости 0.25 из-за меня вывалился шейд. Он собирался пригласить Кармину, но я видела, что может произойти катастрофа. Он не рассчитал траекторию. Если бы пасынок продолжил рывок в сторону белых, то столкнулся бы с Терном. А мой муж не любит тех, кто соревнуется с ним. У него сразу включается режим уничтожения. В голове моментально пронеслась мысль, что ходят слухи о троих сыновьях мужа. Что выжили только двое. Малейшая угроза статусу Терна, и на спине соперника загорается мишень. Уцелевших после этого я не видела. Чтобы предотвратить столкновение, я выставила правую ногу вперёд. Шейд запнулся о мою ступню и едва не грохнулся на мраморный пол. Устояв на ногах, он развернулся ко мне со всей своей яростью. «Ты!» – зашипел он. «Тупоголовая давалка!» Старший сын Терна сжимал кулаки и был готов к рукоприкладству. Но я не спасавала. Он не решится. При отце, в присутствии других Альф. Нет. шейт не просто так надежда мужа. Он должен был справиться. Вмажь этой дуре Правильно. Если бы она не встряла, я бы остался единственным законным наследником. Хохотнул сзади Уэйд. Он всегда был в тени брата но не глуп. Его слова отрезвили брата. Тот подошел ко мне, уже справившись с эмоциями. А когда Вейд проскользнул к Ниире, стоя к остальным спиной, старший пасынок тихонько произнес «Спасибо». Ответить я не успела. Передо мной выросла мощная фигура Илта. «Разрешите пригласить вас на танец, несравненная лирика». «С удовольствием, уважаемый Илд. Альфа Белых выставил руку в сторону. Я прикинула, насколько разойдется мое платье в такой позе. Получалось не просто неприлично. Выходило настолько вызывающе, что лучше было танцевать совсем без одежды. Но и отказать я уже не могла. Натянув маску растерявшейся дурочки, я положила свои пальцы на ладонь Илта. Постаралась опустить его руку на талию, но не смогла. Рука Альфа была каменной. Он и на миллиметр не поддался моему напору. Мне стало страшно. Я судорожно прокручивала в голове, что можно сделать, и не находила выхода. Ведь если Илд протянет вторую руку в сторону, я останусь голой грудью, совершенно обнаженной, не прикрытой даже прозрачной сетчатой материей с блёстками. И это будет кошмар. Сначала для всех здесь, а потом для меня лично дома. Даже отказаться танцевать или внезапно потерять сознание было лучше, чем терпеть всё это. Прикусив губу, я сделала крохотный шажок в сторону альфы белых. Собиралась имитировать подкосившуюся ногу, когда меня сильно толкнули в лопатку. Охнув, я покачнулась, начала терять равновесие». Чтобы остановить падение, Илд притянул меня к себе, приобняв за талию. «Простите, пожалуйста, засмотрелся на вашу дочь и потерял голову. Впредь не повторится». Отчеканил Шейд за моей спиной. Моё сердце наполнилось благодарностью к пасынку. Не было сомнений, что он подстроил эту выходку специально, чтобы спасти меня из неприятной ситуации. Я была счастлива и благодарна а вот Илту посягательство на его решение не понравилось. «Аккуратнее!» – отрезал глава белых и зыркнул мне за спину. «Соблюдай границы!» Не дождавшись возражений, Илт положил и вторую руку мне на талию. Объятия получились теснее, чем в предыдущем танце, но лучше это, чем светить голой грудью. Альфа повел меня в танце к середине зала. Было ощущение, что он пытается увести меня подальше от пасынков. Но отойдя от места расположения серых, он стал подталкивать меня ближе к окну. Вернее, туда, где не было никого. Заговорил уверенно, но достаточно тихо. «Наконец-то!» Собственник Терн привез на общие сборы свою красавицу-жену. «Как вы все это терпели, Лирика? Почему не приехали даже на мой день рождения?» Не были на открытии онтариума. Хорошенький разговорчик. Что ни скажи, все можно трактовать против меня. Надо косить под влюбленную запуганную овцу. Это хотя бы статусно. Да и мой внешний вид этому соответствовал. Терн выбрал в жены робкую девушку. Счастье любит тишину, и муж охраняет мой покой от тревог. «Простите меня, если вы расстроились, не увидев меня на дне рождения». Я взглянула в его глаза с обеспокоенностью трепетной Лани. «Поверьте, я не хотела причинить вам неудобства. Вы так сильно огорчились? Ответьте мне честно, вы страдали?» В глазах Альфы Белых промелькнуло удивление. Он вел меня в танцы, а сам прикидывал, насколько я глупа. Моргнул несколько раз, словно подбирая слова. Приподнял седую бровь. «Но ведь вы выступали в концертах, собирали большие залы. Я видел ваши выступления. Там вы не стеснялись. Вполне свободно музицировали. Неужели вы, нас, глав дружественных стай, боитесь больше, чем зрителей на концерте?» От расстройства я едва не застонала. Он знал о моем прошлом. Идиотом не был, да и цель какую-то для разговора имел. Цель моя была понятной и простой – выжить, и не только сейчас. Я едва слышно всхлипнула. Разве это можно сравнивать? Тогда я была школьница, начинающий музыкант, но девчонка. А теперь – жена Альфы. Я заглянула ему в глаза с таким вдохновением, словно в новую веру вербовала. А это ответственность и совершенно другой уровень опасности. Теперь мне страшно. И я благодарна Терну, что он защитил меня от необходимости бывать в людных местах и на массовых сборах. Это большая удача — встретить такого понимающего и сильного мужа. Выполив это, я едва не прикусила язык. Завралась так, что уже даже пень раскусил бы этот обман». Но Илта мои слова не смутили. Он снова качнул головой, словно взвешивая мысли. «Ну, предположим, что вы нашли свое счастье в семейном логове. А что думает по этому поводу ваш отец?» Я сбилась с шага.